Глава 19 Почти два месяца я тренировал Диану оперировать собственными силами. Конечно, за это время она не стала опытным бойцом, но хоть что-то. Кроме обучения, я еще изучал магию крови девушки. Уж очень специфическая способность. По сути, это фактически управление собственным организмом на более качественном уровне. С помощью этой способности она могла становиться быстрее, сильнее и даже атаковать собственной кровью. Принцип работы данного умения в том, что каждая частичка ее крови, окутанная аурой девушки, отзывалась на желание хозяйки, принимая любые возможные формы. Впрочем, самое главное заключалось в возможности совмещать ауру магии крови и демоническую силу, или, как ее тут называли, божественную энергию, в одну цельную систему усиления тела. К сожалению, мне данный раздел магии оказался неподвластным. То, о чем предупреждал Люцифер, произошло совсем не так, как я предполагал. Учитывая задачу, я убедил Диану находиться постоянно рядом с принцессой. Изначально думал, что смогу засечь возможное похищение и теоретически остановлю его до того, как семью императора похитят. Вот только я не знал масштаб задумки агентов Кецалькуатля. Вместо того, чтобы атаковать дворец или семью императора в дороге, эти ненормальные просто-напросто ночью взяли и переместили целый кусок дворца в другой параллельный мир. Это было настолько нагло и неожиданно, что даже я вначале растерялся. Конечно, удалось очень быстро понять, что произошло, но даже этих мгновений было достаточно похитителем, чтобы воплотить в жизнь все, что они задумали. Не знаю, кто все это придумал, но определенно этот разумный вызывал восхищение. Это же надо было так все точно рассчитать. Макс, что происходит? С истерикой в мыслях связалась со мной Диана, не понимая, что ей делать, и растерянно осматриваясь. Дело в том, что сейчас мы находились в каком-то лесу, а вокруг никого. В итоге все операции противника я с девушкой оказался в данном месте, а принцесса, ее брат и все, кто были рядом с ними, в другом. «Пришлось выдернуть Диану в свой внутренний мир, так как для того, чтобы все обдумать, нужно время». «Что случилось?» – тут же воскликнула девушка, едва оказалась возле меня. «Что случилось, спрашиваешь?» – задумчиво произнес я, глядя на девушку. «Случилось то, что тебя, а также всех детей Императора перенесли в параллельный мир. И сейчас к тебе стремительно приближается один из посланников местного бога, дабы более плотно познакомиться или убить». «Но как?» Изумленно уставившись на меня, спросила Диана. «Время у нас есть, да и мне, подумать о нужно, так почему бы и не объяснить?» Пожал плечами я, при этом мысленно поручив Заку развернуть сенсорную сеть вокруг принцессы. «Дело в том, что я заранее разместил в теле принцессы своих нанитов, которых немного сумел выделить из собственного тела. Многого они сделать не могли, но подать сигнал, а также просканировать местность вокруг принцессы они сумели». Так что, где сейчас находится семья императора, мне известно. Пока мы с Заком разрабатывали план спасения с помощью сил Дианы, можно и рассказать девушке о том, что именно произошло. Агенты врагов Бога решили похитить семью Августа Третьего, чтобы потом с помощью нее расшатать ситуацию в Империи, что повлечет за собой масштабные конфликты на континенте. Диана уже открыла рот, чтобы что-то спросить, но я остановил ее жестом руки. «Дослушай да до конца». Теперь по поводу способа. Судя по всему, им удалось расположить артефакты телепорта по углам комнат принцессы и принца, после чего одновременно запустить их, тем самым перенеся целые комнаты в другой мир. Таким способом они и императора могли бы похитить, но за ним, похоже, присматривает кто-то из посланников бога, да и не нужно это им. «Возвращаясь к нашим проблемам, нужно отметить, что такой способ требует просто прорву энергии. А значит, основная задумка у врага не только в том, чтобы повлиять на императора. Думаю, тут намного больше скрытых планов. Возможно, они хотят подчинить себе разум наследников Августа, а после отдать их обратно или что-то еще не столь явное. Но в любом случае тебе предстоит их спасти». «Но как же так?» – растерянно произнесла Диана. «Куда смотрели маги и ты? Как вы это пропустили?» «Тебя только это беспокоит?» – улыбнулся я девушке. «Что ж, на это ответить несложно. Если мне не изменяет память, то эту пристройку к дворцу построили всего семь лет назад. Думаю, именно тогда, еще при строительстве, заложили артефакты в стены. Вряд ли кто-то мог даже предположить, что такое вообще возможно. Но почему именно сейчас, а не раньше?» – недоуменно спросила Диана. «Кто знает?» Пожал я плечами. «Это не та проблема, над которой нужно сейчас думать. Есть и посерьезнее вопросы». «Какие?» «Например, каким образом они смогли выкинуть тебя телепортом в другом месте?» Озабоченно спросил я, по сути, сам себя. Этот вопрос меня очень волновал, ибо ответа я не видел, и это беспокоило. «Сейчас семья императора находится в ста километрах от нас. Это вроде как недалеко, но все равно странно. Учитель, ты меня прости, но я ничего не понимаю». Обреченно произнесла Диана. «Какой-то непонятный перенос, потом посланник Бога, что сейчас будет меня атаковать, дети Императора, ничего не понимаю. Почему просто не убить нас и все?» Я уже отвечал. Помощился я от ее вопроса. «Им не нужно убивать. Их цель в другом. А вот почему тебя не выкинуло где-то в жерле вулкана или в космосе, это вопрос. Скорее всего, тебя хотят либо завербовать на свою сторону, либо еще для чего-то». «То есть мы все нужны им живыми для того, чтобы потом стать их шпионами?» Пришла к своим выводам Диана, и не сказать даже, что она не права. Высший демон вполне мог прочистить мозги любому разумному, кроме таких же по силе, как он сам. «Вот только что-то мне подсказывает, что это все не совсем так». «Почти», — уклончиво произнес я. «Не думаю, что все так просто». «И что нам делать?» Наконец придя в себя, спросила собранная Диана. «Оставим тут иллюзию тебя, а после быстро переместимся на базу к врагу, забираем детей Августа, отправляем их домой, а после ты уничтожаешь базу врага. Затем уходим телепортом сами домой», — спокойно произнес я, глядя, как с каждым словом глаза Дианы становятся все больше и больше. «Насчет иллюзии я поняла, а вот дальше...» «Бог был в курсе планов врага, так что выдал мне заранее артефакты телепорта для детей Императора и тебя». Решил я добить психику Дианы. «Ага, ясно», – растерянно произнесла девушка, явно ничего не поняв. «Теперь все стало предельно понятно». «Вот и отлично», – улыбнувшись, кивнул я. «Ты издеваешься?» – прищурившись, посмотрела на меня Диана. «Есть немножко», – согласился я. «А, «Ясно», – вздохнув, произнесла девушка. «То есть ты мне нормально ничего не пояснишь?» «То, что тебе нужно знать, ты уже знаешь». Пожав плечами, ответил я, «Да и зачем тебе мучиться вопросами, когда все и так предельно ясно?» «Выходим из внутреннего мира. Запускаем иллюзию. Переходишь в невидимость, как я тебя учил. Потом ускорение в сторону принцессы. Быстро вырубаем немногочисленную охрану, забираем похищенных, отправляем назад, проникаем на базу врага, устанавливаем магическую бомбу и уходим своим телепортом обратно. Что тут может быть непонятного?» «Наверное, тот факт, что здесь есть посланник Бога?» – ехидно спросила Диана. «Или ты думаешь, что он будет просто наблюдать?» «Ученица сомневается в умении своего учителя?» – но смешливо спросил я. «Пока этот посланник поймет, что перед ним иллюзия, а не настоящая ты, мы уже успеем вернуться домой. Поверь, я очень хорошо умею копировать все параметры разумных. Есть только один вариант, при котором ничего не выйдет. Это атака посланника нашей иллюзии». Но это маловероятно. А если бы они хотели тебя убить, то попытались бы это сделать при переносе. Так что сначала будет разговор». «Но все равно как-то все слишком просто звучит», – неуверенно произнесла Диана. «Чем проще план, тем меньше шансов его провалить», – нравоучительно произнес я. «Так что если все поняла, то повтори и приступим». Пока Диана повторяла все, что я сказал, заодно рассматривая голографический план местности, где находились дети Августа, которые я с помощью Зака воссоздал рядом с нами, опираясь на данные сканов, мои мысли текли в другом русле. То, что казалось странным Диане, мне казалось очень подозрительным. Что-то на фоне проскакивало, но что именно понять не мог. Какая-то мысль, которую все никак не мог поймать за хвост. Как-то не так я представлял задание Люцифера». А еще меня смущал один факт. Когда говорил с демоном, то забыл о том, что изначально мне выдали четыре задания. Но по итогу я ведь выполнил только два, а это будет третьим. Так почему меня не поправил Люцифер во время разговора? В то, что он забыл, я не верю. Тогда в чем дело? Как ни старался, но так и не смог отловить ускользающую все время от меня мысль. Поэтому пока что решил просто выполнить задание, а там посмотрим. Была еще идея все бросить и просто вернуться, но от нее пришлось отказаться. Слишком уж заманчивый приз. Конечно, Люцифер мог меня обмануть, но пока все то, что он обещал, было выполнено. Так что же меня так смущало? После того, как Диана закончила, а затем мы более подробно обсудили все ее действия, пришла пора действовать. Где находится база, которую нужно уничтожить, я уже знал. Как оказалось, ровно под тем местом, где приземлились остатки здания, находился нужный мне объект для уничтожения. Дальше все происходило максимально быстро. Как и просил Люцифер, я постарался не вмешиваться в действия Дианы. Разве что иллюзию создал сам. Кроме того, она находилась под моим контролем. Жаль, конечно, было жертвовать на это еще часть нанитов, которых и так было маловато. Но что поделать? По-другому сенсора высшего демона обмануть не получится. Все прошло на удивление спокойно и четко по плану. Диана, применив маскировку, как я ее учил, на максимальной скорости устремилась в сторону детей императора, а я в это время отвлекал высшего демона разговорами и вопросами. Он действительно хотел убедить Диану в том, что теперь ими правит и лживой Бог и что истинный на самом деле был предан, тем самым уговаривая девушку переходить на его сторону. По сути, он говорил правду, вот только с некоторыми изменениями, которые вроде как незначительные, но меняли все. Я же, изображая Диану, выразил огромный интерес к этой теме, тем самым вынудив демона пуститься в подробный рассказ всех преимуществ возвращения девушки под крыло Кецалькуатля. Чем дольше он рассказывает, тем лучше для нас. Пока болтливый демон распинался перед иллюзией, Диана уже приблизилась к месту пленения детей Императора. Как ни удивительно, но пока что их не стали переправлять на базу, а просто собрали в одном месте, вызвали из остатков здания, которые, видимо, не распались на кирпичи только из-за магии. Дальше все прошло практически идеально. Диана, как я ее учил, сразу активировала свою стихию тьмы, тем самым уничтожив большую часть мелких демонов и тварей, что охраняли похищенных. На ногах остались лишь три демона и одна демонесса. Но все они были под влиянием стихии девушки и, кажется, даже не ожидали нападения. Диана, не надевая шлема, просто не спеша вырубила своей булавой всех трех замедленных демонов, а после, активировав свое слияние с магией крови, аурой и божественной силой, одним ударом прикончила демонессу, которая была самой сильной и уже почти смогла освободиться из-под влияния стихии Дианы. Впрочем, покров демона с черными крыльями за спиной и алыми глазами, Диана активировала не только ради убийства последнего врага, но и для того, чтобы полностью просканировать местность. К счастью, скан не показал ничего необычного. Обычные твари и низкого уровня демоны. Вот и весь состав на подземной базе. Дальше уже я быстро активировал портал домой, а Диана фактически зашвырнула всех похищенных вместе с принцессой и принцем в этот портал. Как только сфера портала исчезла, можно было немного выдохнуть. Впрочем, стоило поторопиться. Высший демон, на удивление, по-прежнему распинался перед иллюзией. Ха, странно. Разве он не ощутил того, что здесь произошло? Какой-то он чересчур болтливый. Проникнуть на базу проблемой не было. Пять минут, и бомба размещена. Дальше быстро покинуть базу. А вот когда мы выскочили на поверхность, я наконец понял, что именно меня так сильно беспокоило. Перед нами стояли четыре высших демона. И не простых, а тех самых, что я уже видел возле Кецель-Кватля. Это была четверка, которая сопровождала его в прошлую нашу встречу. Именно их появление, а также резкая смена настроения высшего демона, который до этого рассказывал иллюзии о чудесах службы на него. А теперь злобно улыбался». Все это вместе взятое прошибло меня стремительной мыслью. Вот только сделать что-либо я уже не успел. Это были не те противники, против которых можно было пытаться сражаться, находясь в теле Дианы. Да и в своем собственном теле я вряд ли смог бы что-то противопоставить такому врагу. Тело Дианы замерло на месте, а после у нее под ногами оказался артефакт телепорта. И непростой. Это было слишком мощное устройство даже для переноса в древний мир. Что ж, за свою глупость предстояло заплатить. Думая о Люцифере, Диане, Императоре, я совсем забыл о себе. Это была ловушка не на кого-то там, а на меня. Кецалькуателе ничего не забыл. Просто до этого он не мог меня поймать, а сейчас смог. Более того, в этот раз у меня даже нет средства уничтожить себя». «Конечно, обидно вот так попасться, но что уж поделать? Нужно думать, что делать дальше». О том, что я в итоге окажусь прямо в лапах кецель сомнений не было. Так что стоило думать именно об этом. Вот только что-то уж слишком долго происходит телепорт. «Ой, не нравится мне все это». К тому же, почему Люцифер не подумал об этом варианте? Или же в его рядах затесался предатель? Судя по всему, так и есть». По-другому объяснить, откуда демоны кицель узнали обо мне в доспехах Дианы, не получится. Разве что сам Люцифер сдал меня своему врагу, что вряд ли. Ему такие сложности в передаче, думаю, не нужны. Скорее всего, в этот раз уже кицель перехитрил Люцифера. У меня же осталось только одно последнее средство. Попробовать выскочить в Реал и с помощью сил Дианы уничтожить самого себя. Вряд ли получится, но хоть что-то. Чонтико вместе со своим отрядом, после того, как отправила объект в межмировой телепорт, переместилась подальше от базы. Очень жаль было терять неплохой объект, но приказ повелителя важнее. Бомбу, установленную хранителем Максимом, они уже не успевали обезвредить. Сразу после того, как закончил греметь взрыв, Димонесса спокойно осмотрелась и, достав амулет связи, активировала его. Перед взорами ее команды предстал повелитель, сидевший, как и всегда, на своем троне. «Задание выполнено, мой господин!» Поклонившись, произнесла Чантико. Хранитель Максим перенесен в один из молодых миров, которым владеет отступник Гааро. «Отлично!» – спокойно произнес Кицель Куатель. «Теперь возвращайтесь на планету Хариан. Ты ведь не забыла о главной цели?» «Будет исполнено, мой господин!» – спокойно произнесла Диманеса «Перед отправкой в этот мир мы уже обнаружили хранителя Ланселота». «Так почему он тогда еще жив?» – нахмурился повелитель. «Он сейчас на территории государства Сеймар», – четко доложила Чантико, – под охраной правящей семьи. «Пока нет возможности устранить цель без использования серьезных магических сил». Ха! задумчиво протянул Кецаль -Куатль. «Насколько большими будут разрушения?» «Минимум четверть города», – уверенно ответила Димонесса. «Нет, так не пойдет», — покачал головой повелитель. «Максимум десяток местных можете уничтожить, не больше. И то, если замаскируете под несчастный случай. Никаких боевых действий в мире фарат один. Это понятно?» «Да, мой господин», — произнесла все так же ровно Чантико. «Тогда выполняй». После этих слов связь прервалась. Чантико, медленно спрятав амулет, кивнула молча одному из демонов. На что тот достал другой амулет, и вот уже вокруг отряда возникла сфера переноса. Чинтика не любила терять время зря. К тому же этот Ланцелот и его друзья оказались проблемными целями. Жаль, что ограничение не позволяет ей уничтожить все живое в этом ненавистном городе вместе с объектом. Это было, пожалуй, самое нелюбимое ее задание за последние пять тысяч лет. Как бы ни хотелось, но, похоже, придется действовать самой. Закончив разговор с Чинтико, Кецер Куаталь задумчиво смотрел на совершенно другой амулет, который сейчас светился зеленым светом вызова. Ему очень не хотелось общаться с ожидающим на той стороне собеседником, но, увы, придется. Позволив себе небольшой вздох сожаления, повелитель активировал амулет, вслед за этим перед ним на расстоянии пяти метров появилась голограмма Люцифера. «Я думаю, что теперь все наши спорные моменты закрыты», — улыбаясь во все свои тридцать два зуба, ехидной улыбкой, произнес Люцифер. «Мы оба знаем, что за всем этим стоит не только Локи», — хмуро глядя на него произнес Кецелькоатль. «Вы хотите кого-то в этом обвинить?» — насмешливо спросил собеседник. «Пока что нет», — зловеще растянув по своему лицу улыбку, больше похожую на угрожающий оскал, ответил Кецелькоатль. «Но время рано или поздно придет. Думаю, я всегда поддержу вас в этом обвинении. Недопустимо сотрудничать с хранителями и ангелами». Все так же, ехидно улыбаясь, произнес очень серьезно и с нотками возмущения Люцифер. Правда, эта его улыбочка все портила в явно наигранном возмущении. «Да, совсем забыл сказать», словно вспомнив о какой-то мелочи произнес Кецалькуаты. «Мне тут один забавный случай», — разведчики донесли. «Представляете, хранительница Гести и ее сын Тор откуда-то узнали о том, что этот молодой хранитель Максим — их родственник». «Да что вы такое говорите?» — не меняя выражение лица, удивился Люцифер. «Представьте себе!» «Правда, одного не могу понять, почему они вдруг решили, что этот Максим выполняет ваше задание?» Изобразив озадаченный вид, спросил Кецель «Кто-то явно распространяет лживые слухи. А еще откуда-то узнали, что именно вы передали мне координаты этого хранителя. Даже и не догадываюсь, откуда только узнали». «И я вот не знаю», — но смешливо ответил Люцифер. «Наверное, кто-то проболтался». «Ой, не говорите. Вечно эти слуги болтают о лишнее», — сокрушенно покачав головой, произнес Кецалькуатль. «Но, я думаю, для вас эта проблема и не будет». что вы какие проблемы так очередная мелочь равнодушно произнес люцифер отмахнувшись рукой вот и отлично покивал важно головой кецелькуатель очень рад это слышать а то я тут просто решил не убивать этого хранителя пускай поживет может поумнеет а успеет спокойно спросил люцифер внимательно глядя на собеседника «В молодых и дальних мирах времени достаточно», легкомысленно махнув рукой, ответил кецель Поговорив еще пару минут об общих моментах, оба повелителя попрощались и отключили связь. И если кецель после этого застыл на месте со зловещей улыбкой на лице, то вот и Люцифер таким довольным не был. Впервые его план пошел не так, как он рассчитывал. И это был очень тревожный звоночек. Нужно было срочно проверить опять все расчеты. А еще этот хитрый Кецалькуатль додумался до того, чего не следует. И все же Люциферу было интересно, откуда Кецалькуатль узнал о том, что Максим сын Гести. В этом месте повелитель поморщился. Эти проблемы на ровном месте с двумя хранителями очень не вовремя. А ведь ему почти удалось помириться с сестрой. И вот опять все сначала, и опять из-за Кецалькуатля. Впрочем, это все решаемые вопросы. Может, стоит кого-то отправить в молодой мир? Но эта мысль была тут же отброшена. Слишком большие затраты энергии, даже для него это чересчур. Но кое-кому отправить сообщение можно. Сложно сказать, к чему это приведет, но в любом случае лучше, чем ничего».